Поиски Ноева ковчега Легенда о Великом потопе, уничтожившем всех людей на земле, кроме одной семьи, пожалуй, один из самых распространенных мифов, который известен и в Мексике, и в Южной Америке, и в других местах нашей планеты. А гора Арарат — далеко не единственное место, где люди спасались от потопов. В ранних вавилонских рукписях упоминается, к примеру, гора Несир в Месопотамии, в то время как мусульмане склонны считать убежищем для Ноева ковчега другую гору Джуди, расположенную южнее. Конечно же, в прошлом могло быть множество потопов и множество ковчегов, так что их вполне хватило бы для всех этих гор. Могло быть и так, что у того же Ноя под командой был не один ковчег, а целая флотилия. Первое из известных нам восхождений на гору Арарат совершено в 1829 году французом Фридрихом Порро. Он не искал ковчег и не нашел его. Однако он оставил свой след в науке, получившей название «ковчегология» нарушив старинное табу, запрещавшее местным жителям подниматься на гору и открыв тем самым путь для дальнейших исследований. В 1876 году лорд Брайс обнаружил на горном уступе на высоте 13 тысяч футов кусок обработанного дерева длиной около 4 футов, Возможно, это было то самое сосновое или еловое дерево, из которого Ной строил свой ковчег. Лорд Брайс отрезал себе маленький кусочек в качестве сувенира. В 1892 году архидьякон Нури, один из ведущих священников Халдейской церкви, отправился в Армению на поиски ковчега. 25 апреля он приблизился к вершине Арарата. И, наконец-то, это свершилось. Как писал журнал «Английский механик» от 14 ноября 1892 года, «Нури с замиранием сердца обошел большое деревянное судно, которое имели также возможность наблюдать пятеро или шестеро его спутников». Журнал продолжает — Он был почти в экстазе от обуревавших его чувств. По словам Нури, вид ковчега наполнил его радостью и благодарностью к Всевышнему. Ведь подтверждалась истина священного писания, в которой он не сомневался, но которая нуждалась в подтверждении для убеждения маловеров. Находка Нури, безусловно, не являлась первым открытием Ноева ковчега на Арарать, так как в соборе монастыря в Эчмиадзине резиденции армянского католикоса, хранится небольшой кусочек дерева, реликвия, привезенная из гораздо более ранней экспедиции, предпринятой одним монахом во времена святого Григория Просветителя. Говорят, что он предпринимал несколько попыток взобраться на гору, но каждый раз, поднявшись на некоторую высоту, странным образом засыпал а, проснувшись, обнаруживал себя уже в монастыре внизу. В конце концов, глаз свыше сообщил ему, что вершина Арарата, где лежит ковчег, — это запретная территория. Но в то же время в виде награды за его настойчивость ему был обещан небольшой кусочек дерева, из которого строился ковчег, Этот кусок, впоследствии полученный им, сегодня является главной реликвией монастыря в Эчмиадзине. Во время восхождения монаха на Арарат представление о том, что ковчег находится на вершине этой горы, было традиционным. Еще в 275 году до нашей эры вавилонский историк чье свидетельство сохранилось в трудах более поздних греческих авторов, писал, что ковчег Ксисутраса, этого вавилонского ноя, все еще можно видеть в курдских горах Армении, и люди отдирают смолу, чтобы использовать ее как противоядие или амулет. Большой стимул для развития ковчегологии дало использование авиации. Русский пилот Росковицкий в 1916 году сообщил, что видел большое судно, лежащее на склонах Арарата. Царское правительство отправило на Арарат экспедицию, которая обнаружила то, что в официальных сводках именовалось «Ковчегом». К несчастью, отчет экспедиции был утерян годом позже, во время революции. Такого рода потери — не редкость для ковчегологии. Статья в американском журнале «Крищен Herald, август 1975 года содержит следующий рассказ об одном армянине и утерянные газетные вырезки. Этот армянин, который умер в Америке в 1920 году, рассказывал людям, что в 1856 году, когда он был молодым человеком и жил возле Арарата, Три безбожника и иностранца наняли его и его отца, чтобы он провел их к вершине горы. Это была экспедиция с целью опровергнуть существование библейского ковчега. К своему разочарованию они обнаружили ковчег. Сначала они попытались его уничтожить, но у них ничего не вышло, потому что он был чересчур большим. Тогда они поклялись и заставили своих проводников поклясться вместе с ними, что никогда и никому ничего не расскажут о своей находке. Утерянная газетная заметка, о которой упоминали несколько людей, ее видели, но никто так и не смог ее предъявить, сообщала о предсмертном признании одного британского ученого, подтверждавшего рассказ армянина. Другое свидетельство в пользу существования ковчега также имело не слишком счастливую судьбу. На сей раз речь шла о шести весьма четких фотографиях, снятых летом 1953 года с вертолета, который летел на высоте каких-нибудь ста футов над горой Арарат. Пилотом был американский нефтяник Джордж Джефферсон Грин. На фото ясно видны очертания того, что казалось Ноевым ковчегом, наполовину ушедшим в горные породы и лед, покрывавший край горного уступа. После этого полета и получения фотографий Грин пытался собрать экспедицию на Арарат, однако его замысел провалился. После его смерти в 1962 году фотографии пропали. Наибольшее число попыток добраться до Ноева Ковчега приходится на период между концом Второй мировой войны и 1974 годом, когда турецкие власти запретили восхождение на Арарат под тем предлогом, что это, дескать, угрожает национальной безопасности. Так, например, летом 1949 года на гору отправились сразу целых две экспедиции, доктор Смит, вышедший на покой миссионер из Северной Каролины, возглавил одну из них. Он отправился на Арарат с тремя другими спутниками после того, как у него было видение. Газета «Монт» от 24 сентября 1949 года сообщала, что собрать средства для его экспедиции было нетрудно, так как многие энтузиасты без колебаний продали свои предприятия, чтобы присоединиться к экспедиции. Ноев ковчег, тем не менее, ими не был обнаружен. Но 31 августа французская Франсуар поместила сенсационное сообщение, речь шла уже о другой экспедиции, под заголовком «Мы видели Ноев ковчег, но не на горе Арарат». Речь шла о горе Джуди, на которой обнаружили весьма впечатляющих размеров, 500 футов длины, 80 футов ширины и 50 футов высоты, судно вместе с костями морских животных и неподалеку могилу Ноя. Эта находка принадлежит двум турецким журналистам, которые упоминали также о местной легенде, гласящей, что время от времени ковчег появляется в тамошних краях в виде корабля-призрака — покрытого слоем грязи. Из сообщения газеты не вполне ясно, видели ли журналисты действительный ковчег или его призрак. Экспедиции, отправляющиеся на поиски ковчега, в последнее время обычно начинаются у подножия Арарата, где расположен отель в Догубоезите, в городке, населенном курдами. Владелец отеля, Фархиддин Колан, настоящий знаток по части поисков ковчега, и выступают обычно в качестве проводника. На его глазах происходила экспедиция Рикера в 1952 году, успешная попытка Наварры в 1955 году и семь безуспешных попыток, предпринятых Джоном Либи за период до 1969 года. Бедняга Либи из Сан-Франциско впервые увидел точное расположение ковчега во сне, и посвятил его поискам всю свою жизнь. Разочарованный, он сложил оружие в возрасте 73 лет после целого ряда рискованных экспедиций, во время одной из которых, например, за ним гнался швырявший камнями медведь. Феномен в нашей коллекции поистине уникальный. Другое знакомое лицо на фоне араратского пейзажа принадлежит Эрилу Камингсу, великому патриарху ковчегологии, человеку, который, начиная с 1961 года, совершил 31 восхождение. Самым успешным ковчегологом можно считать на сегодняшний день Фернана Наварру, чья книга под названием «Ноев ковчег, я его трогал», была опубликована в 1956 году на французском языке, а в 1974 году на английском языке. Из-под глетчера и из под льда замерзшего озера на вершине Арарата он извлек несколько досок обшивки судна и вытесанный в форме буквы «Г» брус. В 1969 году он возглавил экспедицию, средства для которой собрала американская организация «Серч». В результате было обнаружено еще несколько досок, Образцы которых экспедиция взяла с собой. Исследования радиоуглеродным методом установили, что возраст дерева примерно 1400 лет, хотя другие эксперты в лабораториях Бордо и Мадрида оспаривали этот вывод, полагая, что на результатах сказалось загрязнение дерева и народным изотопом C14. Полученный ими результат был близок к библейскому возрасту ковчега, то есть около пяти тысяч лет. В последние годы такие открытия стали довольно обычными событиями в ковчегологии. Похоже, что каждое новое открытие опровергает предыдущее. Мистер Джордж Бандеман, директор археологического исследовательского фонда Нью-Йорка, заявил, как писал журнал древности, что обработанное дерево, доставленное объединенной англо-американской экспедицией Сарарата, когда-то действительно было частью большой лодки. Еще сотни тонн той же самой древесины все еще покоятся подо льдом. Однако эта древесина настолько тверда, что о нее ломаются даже электрические пилы. Мистер Бандеман подсчитал, что по своим размерам этот ковчег равен двум третям размера знаменитого пассажирского лайнера Куин-Мэри, а это примерно соответствует размеру Ноева ковчега, если судить по описанию содержащемуся в Библии. В нашем распоряжении есть также фотография, сделанная со спутника, и воспроизводимая здесь из лондонской газеты «Дели Телеграф». 13 сентября 1965 года. По этому поводу сенатор Франк Мосс из Сенатской комиссии по космическим исследованиям заявил следующее. И размеры форма как раз подходят для Ковчега. И, наконец, перед тем, как турецкие власти в 1974 году закрыли этот район как стратегический, Летом того же года состоялось сразу по меньшей мере восемь экспедиций в поисках ковчега. Один из руководителей соперничающих экспедиций, Том Кроцер, ветеран четырех предыдущих восхождений на Арарат, заявил следующее. «Да там этого дерева семьдесят тысяч тонн, клянусь своей головой!» Сан-Франциско Экзаменер, 29 июня. 1974 года. По его словам, возраст уже найденной древесины колеблется между четырьмя и пятью тысячами лет, как свидетельствуют данные, полученные с помощью радиоуглеродного метода исследования. Иными словами, если судить по периоду времени после библейского потопа, то, как и в истории с лохнесским чудовищем или снежным человеком, Существование ковчега является скорее феноменологическим, чем физическим. Как и обычно в таких ситуациях, явления эти обрастают множеством легенд, сомнительными реликвиями и фотографиями, сообщениями типа «я это видел своими глазами», всем тем, что никак не тянет на серьезное научные доказательства. Тем не менее, люди продолжают мечтать найти Ноев ковчег, а некоторые все еще отправляются искать его. Что же касается самого Ноева Ковчега, то он отвечает на этот энтузиазм, являя похожие на сновидения свидетельства своего существования, которые, однако, никогда не обретают вида физической реальности. Притягательность этой темы для феноменологов в том, что Ковчегология — иллюстрирует одну из излюбленных нами тем — тенденцию эксперимента оправдывать ожидания экспериментатора. На восхождение архидьяка на Арарат и последовавшее затем открытие ковчега Чарльз Форд откликнулся следующим весьма уместным, на наш взгляд, комментарием: «Я допускаю, что всякий, кто убежден в том, что на вершине горы Арарат имеются реликвии, должен лишь подняться на гору, чтобы найти как раз то о чем можно сказать вот останки Ноева ковчега пусть даже окаменелые если кто-то еще убежден что тут совершена ошибка и подниматься следовало на другую гору скажем пайк пик то ему нужно только подняться на нее и сказать что это самая добродетельная из всех земель и была когда-то святой землей